Глава шестнадцатая. На мировую. Егор. Что такое хмурый? В шутку бьёт меня кулаком в плечо Макс. Не знаю. Со вздохом выдаю я. Сам не в силах оценить, что со мной всё-таки творится в последнее время. Желания необъяснимы. Цели размыты. Ориентиры сосредоточены там, где это совсем не нужно. На чёртовой квартире напротив. На девушке, что с каждым днём бесила меня всё больше и больше. И если раньше у меня ещё получалось сдерживать свои порывы и усыплять свои желания подколками, то сейчас всё было впустую. И очередная блондинистая пятиминутка уже не вставляла и не приносила удовольствия, а раздражала. Адски. Потому что рядом стояла эта ляля, и весь я, словно магнит, тянулся к ней. И силы мои 24 на 7 уходили только на одно сопротивляться этому притяжению. Снова, снова и снова. И даже когда её не было рядом, я не могу плыть против течения. Да, я нашёл соседку в сети, и теперь почти нон-стопом залипал на её фотографии, словно полоумный сталкер. «Так и динамит тебя?» — хитро усмехается друг. «Угу. Враги до гроба. Типа того. Стискиваю зубы так, что кажется, они вот-вот раскрошатся в пыль. Какой план?» Переехать из этой проклятой квартиры. Бубню я разглядываю очередную извивающуюся девчонку на сцене. У Макса в клубе сегодня кастинг. Ну, вы понимаете. Вот только мне никто не подходит. Все не то. Никто даже не трогает. Абсолютный вакуум. И куда собрался, к отцу? Да хоть к черту на рога. Рычу я и, вскакивая с места, начинаю метаться с стороны в сторону. Это всего лишь баба Сечин. Непросто. Рублю рукой воздух. или «Да, она единственная, которую я не получил «М-да. Подружка у неё такая же с приветом». Кривится друг и в раздражении откидывает от себя телефон. Опять в бан полетел. Задрала. Затем поднимает на меня глаза и, показывая на себя, спрашивает. «Вот что ей не так?» «Такой же вопрос». Копирую я его позу. «Я к ней разве что на козе не подъезжал, так нет же!» Мордаху свою симпатичную кирпичом сделает и идет. Будто бы я столб фонарный. Или того хуже, невидимка. Сечин, я вот что тебе скажу. Это дерьмовое ощущение. я никогда такого не чувствовал. А теперь вот это случилось. И мне вообще не понравилось. Будто бы не я главный в этих играх брачных, а она. Смекаешь? Макса а ты часом не того? Да нормальный я. Нет, ты на эту рыжую что ли реально запал? Снова плюхнулся я в своё кресло и уставился на него, как баран на новые ворота. «Пфу! Типун тебе на язык! Сплюнь сейчас же, нехороший болтливый мальчик!» Дурашливо замахал руками лучший друг, а потом заунывно подытожил. «Но хочется мне её так, что уже не в моготу!» И мы оба заржали. А затем и вовсе сменили тему, так как подъехали и остальные парни из нашей компании. Дальше шайка-лейка плавно перекочевала в летник. Затем в клуб, а после и на авторпате. Всем было весело. Все сняли себе по ежедневной одноразовой пассии. Все. Но только не я. Я как-то на минуточку задолбался и совершенно точно вот этого всего уже не вывозил. Да и что уж там, не хотел. Я думал и строил в своей голове план Барбаросса. Хватит. Надо переходить на новый уровень. И брать соблазнительную соседку следует быстро, нахраписто и голыми руками. Врублю на максимум своё обаяние, и она не устоит. Что же до поездки с неким ухажёром за город? Да, славный концерт Ляля для меня отыграла. Моё браво. И да, я ей ни капельки не поверил. Не тот у неё характер, чтобы вот так с охами и вздохами с каким-то там мужиком разговаривать. Она же ведьма, а не сладкая фея. Скорее рычать будет. Или снизойдёт королевишный. Короче. После таких обстоятельных дум проснулся я в субботу пораньше. Примарафетился и поехал за цветами. План мой был очень простой по своей сути. Зарядить Ляли в лоб, что я своему удачеству осознал и больше не хочу вражды. Прикупил охапку роз побольше и обратно. Смотрю, Матисс стоит на месте. Значит, ведьма дома. Поднялся на наш этаж и позвонил в ее дверь. А затем еще пару раз пока до меня не дошло, что мне никто открывать не собирается. Потоптался еще чуток и недоуменно моргнул. А потом обернулся, смотря как из лифта выходит мать моей блондинистой гарпии. «Добрый день. Добрый день, Егор», — кивнула мне женщина и перевела вопросительный взгляд на букет в моих руках. «Я вот извиняться пришел, а Ляля -ля нет. А Ляля -ля за город еще вчера уехала». Чё? В груди все равно, что разрывная граната сдетонировала» за город словно дебилойид переспросил я да вернется только в понедельник ля вот это новости с полей а с кем поехала осмелился я забить последний гвоздь в крышку гроба моего мирного плана с хорошей компанией егор Натянуто улыбнулась мне женщина но цветы я дочери могу передать если хочешь в ступоре смотрел на нее и вскипал как электрический чайник еще чуть чуть и пар из ушей повалит Вот же стерва. Спасибо, я сам. Кивнул на прощание и потопал в свою квартиру. А потом тут же полез в сеть. Я должен убедиться. Должен. Так, ее профиль. Обновлено час назад. Новое фото. Ляля -ля в купальнике и рядом с ней какой-то рыжий черт в одних лишь плавках. Дальше даже карусель снимков листать не стал. В голове тут же оглушающе зазвенело. Это с фляги крышку сорвало. Выругался, отшвырнул от телефон, прикрыл глаза, пытаясь воззвать к умиротворению и спокойствию. Не справился. Усмехнулся и выдал, оглушая своим голосом тишину квартиры. Но ну все, белобрысая, хана тебе!»